Новые виды болезней. Влияние социально-духовных и природных факторов на состояние здоровья. Раздражение слизистых оболочек приняло характер широко распространённой эпидемии. Многие друзья в Америке жалуются на сильнейшие боли в желудке, но при исследовании никаких язв не обнаруживается. Прилагаю беседу в связи с этой эпидемией. Вы знаете, что выдача психической энергии и потрясение её различны в своей сущности, хотя и сходны по признакам. Люди не понимают, что раздражение слизистых оболочек связано с выдачей психической энергии. Такая усиленная выдача происходит при усилении мыслительной деятельности. Совершенно индивидуально поражаются гланды и ткани. Посылки энергии на расстоянии также вызывают напряжение гланд. особенно когда космические токи неблагоприятны. Но потрясение психической энергии может происходить и без напряжения мыслительной энергии. Потрясения нравственные или горе, или неожиданные удары или удачи могут прервать энергию. Если мировые события грозны, то может получиться целая эпидемия. Её наименования будут различны. Будут приписывать сердечные простудные или желудочные причины, но истинная причина не будет произнесена. Заметьте увеличение нервных заболеваний, но в конце концов каждая болезнь затрагивает нервную систему. Лечение должно быть как телесное, так и духовное. Нужно спокойное повторение Соломоновы изречения, и это пройдёт. Если недостаточно самовнушения, то можно применить внушение извне. Полезные лекарства знаете. Нукс, вомика, мышьяк и железо. И, конечно, старый друг, валерьян. В случае упадка сил – мускус. Теплые ванны полезны всегда. Остальное зависит от местного заболевания. Так можно помочь в разных фазах психического напряжения. Люди не должны думать, что такая эпидемия не заслуживает внимания, Наоборот, всё связанное с нервными центрами может распространяться быстро. Незнание причины всегда ведёт к плохим следствиям. Если ещё добавить возможные самоотравления, то получится печальная картина. Скажут: "Опять пугаете". Но тогда каждый врачебный совет будет запугиванием. Если мы видим возникновение опасности, мы должны предупредить о ней. Кто-то будет усмехаться над устремлением к высоким предметам. Для него и музыка, и искусство лишь безделье. Он не знает слова экстаз. Для него это вредный предрассудок. Мыслитель знал таких насмешников. Он говорил: "Государство должно изгонять закоренелых невежд. Пусть они найдут для себя какой-то остров, но море поглотит такое хранилище глупости". Законы природы можно нарушать лишь до некоторой степени.